до трехсот страниц. Во время одного из допросов в кабинете следователя не был выключен радиорепродуктор. Следователь, обозленный упорным отказом арестованного подписать клеветнические материалы, назвал старого революционера врагом народа. «Ты сам враг народа, ты настоящий фашист», ответил ему Владимир Александрович. В этот момент по радио передавали какой-то митинг. «Слышите, — сказал следователь, — слышите?» как нас приветствует народ. Он нам доверяет во всем, а вы будете уничтожены. Я вот за вас орден получил. В конце восьмого или в начале девятого года Антонова Овсеенко вызвали из камеры на казнь. Если верить Юрию Томскому, это было так. Надзиратель вызвал Антонова Овсеенко... Владимир Александрович начал прощаться с нами, потом достал черное драповое пальто, снял пиджак, ботинки, раздал почти всю свою одежду и встал полураздетый посреди камеры. Я прошу того, кто доживет до свободы, передать людям, что Антонов Овсеенко был большевиком и остался большевиком до последнего дня. Тут необходимо заметить, что в начале 30-х годов Антонов Овсеенко сам был прокурором СССР. Его последние слова перед казнью стали известны гражданам Советского Союза через 25 лет. И тем не менее, ему еще повезло в этом смысле. Меньшевикам, погибшим в лагерях после процесса 31 года, или асерам вроде Спиридоновой, не удалось оставить потомству никаких напутствий. Да вряд ли всплывут теперь на поверхность и последние слова представителей каменевского поколения. Между тем... Все новых и новых советских дипломатов отзывали в Москву на расправу.